Птица соскочила с коня резвее, чем намеревалась, и, размахивая журналом, перевязанным малой лентой, направилась к императорскому шатру. Охранники узнали ее издалека, так как она уже полдня летала на Лебединый холм и обратно, поэтому пропустили девушку без единого слова. Вокруг царило движение, свидетельствующее о том, что вот-вот произойдет что-то важное. Туда-сюда сновали гонцы. Бригада строителей возводила неподалеку мачту, высотой в несколько десятков локтей, а группа мужчин и женщин в темных капюшонах, видимо, что-то колдовала, потому что воздух вокруг них попеременно искрился кристаллами льда и клубился паром. Вот так выглядит подготовка к решающему столкновению. Она устала, но в то же время по какой-то необъяснимой причине чувствовала себя счастливой и возбужденной, как будто настроение момента давало о себе знать. Все готовились к чему-то грандиозному, и очевидно, что это будет великое событие. Ей было приятно принимать в этом участие, а тот факт, что впервые она несла письмо, перевязанное красной лентой, и лично врученное ей главой внутренней разведки, вызывал у нее особую гордость. Красная лента означала послание первой важности, чтобы передать его императору. Эта гордость раздувалась в ней до тех пор, пока Крэган Берарленс не сломал печать и не прочитал послание. Она чуть не упала в обморок, увидев, как изменилось лицо правителя. «Сказал ли он вам то, что написано здесь?» Император не поднимал на нее глаз, поэтому ей потребовалось мгновение, чтобы понять, что вопрос был адресован ей. Она задыхалась. Проклятье, она пригнулась, как учила ее мать. «Нет, ваше величество». «Ну, я напишу... Нет, лучше я скажу вам, а вы передадите это лично Гитроверу». Секрет должен быть сохранен. Никаких записей, и чем меньше людей знают о том, что произошло, тем лучше». Последние слова он пробормотал почти неразборчиво, но когда он посмотрел на нее, его взгляд был удивительно ясным и трезвым. «Отныне в этом деле ты единственный посланник между мной и первой крысой, девочка. Ты немедленно отправишься к нему и скажешь, чтобы он нашел его, независимо от стоимости». «За час до рассвета он должен быть у моей палатки. Если нет, то он, вторая и третья крыса, потеряют головы. Даже если это будет последнее, что я сделаю, как император Мейкхана. Запомнишь?» «Вспомнит ли она?» Ее учили этому в течение последних месяцев. «Да, ваше величество». «Тогда иди, сейчас же». Сев на лошадь, она дрожала так, как никогда раньше, с тех пор, как ожидала в тюрьме своего собственного повешения. Молодой щенок Гончий собирается передать смертельную угрозу одному из самых могущественных людей в империи. Она почти скучала по своей уютной камере. Начальник Нары сидел в кабинете князя и тупо смотрел на разобранный пол. У него заканчивались идеи. Он уже успел опросить почти всех местных жителей, от знатных дворян и добродящих по улицам нищих, и никто не видел ничего подозрительного. То есть никто не заметил группу людей, выносящих из княжеского дворца длинный рулон или большой ящик, и никто не видел ни одной кареты или повозки, въезжающей или выезжающей из поместья в течение двух последних дней. «Первый этаж пуст. Остались голые стены», — доложил крыс, покрытый известковой пылью, как помощник каменщика. Аркансель Гитровер махнул рукой. Он не ожидал ничего другого, но они должны были что-то сделать, чтобы, когда они будут докладывать императору, у них был готов ответ на любой вопрос. Включая такие вопросы, как «Вы тщательно проверили поместье кулмарреса В тот момент он смог бы ответить им «Да, сэр, мы разобрали полы, содрали штукатурку со стены потолка, вычистили подвалы до уровня земли и чердак до стропилки. Мы также разобрали дымоходы и вырвали дверные коробки, а наши волшебники проверили, не попал ли во владение князя какой-нибудь магический тайник. Хотя тайник достаточно большой, чтобы вместить великое знамя, вероятно, слишком дорог для него, и я могу с уверенностью сказать, что знамени в особняке нет». «В таком случае, куда оно, черт возьми, делось?» Если бы хоть кому-то пришло в голову, что этот жалкий, напыщенный, тупой сукин сын способен на такое, первая крыса лично отправил бы сюда пять отрядов нары с приказом следить за его руками без малейшего отдыха. Количество документации о Субране Кульмарресе, накопленной в архивах внутренней разведки, было довольно скудным, и в ней преобладали такие термины, как «ленивый», «не очень умный» и «не очень амбициозный». Такие люди не совершают драматических поступков, довольствуясь несбыточными мечтами об известности и славе, а вершиной их бунтарских действий являются анонимные памфлеты, распространяемые по столице. Даже главным заговорщикам пришлось потрудиться несколько дней, прежде чем князь, наконец, взялся за свою миссию. И все же, в самом конце своей не слишком важной жизни, князь Восточной Сатрии сделал то, в чем никто не мог его заподозрить. Он украл у империи великое знамя. Если бы не тот факт, что битва за столицу только разгоралась, это была бы худшая новость для империи за многие годы. Было уже заполнено, и вся, буквально вся крысиная нора в городе искала его. Все остальные задачи были заброшены, поскольку обещание императора о судьбе, которая постигнет команду внутренней разведки, было смертельно серьезным. И судьба битвы... Первая крыса знал детали этого безумного плана достаточно, чтобы понять, что на рассвете великое знамя должно парить на вершине Лебединого холма. Только таким образом все пехотные части в один и тот же момент были бы оповещены о приближении кавалерийской атаки. Ведь если пехотинцам не удастся убрать эстакады, которыми они отгородились от атак всекохландийской конницы, и самим не уступить дорогу кавалерии Лоскольника, произойдет величайшая военная катастрофа в истории империи. В течение нескольких часов командирам всех войск, входящих в долину, было приказано следить за Великим Знаменем, и не было никакого способа предупредить всех о новом сигнале ночью в этой волнистой заросшей местности. Нара должна была найти знамя. Он должен был найти знамя во что бы то ни стало. Вдобавок ко всему, все слуги исчезли из дворца, и след их потерялся. Почти сорок человек. И в данный момент эти люди были его единственным шансом получить хоть какую-то информацию. Крысы должны были захватить хотя бы одного из них. Страница насмехалась над ним своей наглой белизной, а он уже трижды брал и откладывал перо. За окном небо начало светлеть, хотя до рассвета было еще далеко. Он записывал воспоминания больше половины ночи. Столько часов, а стопка страниц, испещренных черными буквами, казалась ему жалкой и микроскопической. Но если он не закончит его сегодня, он никогда не закончит его, потому что никогда не соберет достаточно сил, чтобы снова вернуться на этот холм. «В первую ночь они ударили по нам силами не менее трех тысяч человек», — начал он. «Откуда я знаю, сколько их?» «Потому что оба наших холма были атакованы одновременно», А ряды были настолько плотными, что в темноте казались бесконечными. Таким образом, их было не менее трех тысяч. Мы по очереди спали на месте. Половина роты стояла на страже. Другая дремала в нескольких шагах от них, в доспехах, шлемах и с оружием в руках. Мы ожидали нападения, а они все равно нас удивили. Было темно. Деревья над головой закрывали небо так, что лунный свет едва проникал под ветви и они шли тихо, бесшумно. Невероятно, как спокойно они могли ходить. Они носили темные туники, так что ни цепные, ни панцирные пластины не звенели и не сверкали, и чернили свои шлемы, а также металл своих щитов, рукояти оружия, наконечники копий и даже лица. Они надевали на ноги куски стёганой ткани и шли. Они были похожи на армию призраков, но убивали они как мужчины. Они яростно били по нам, пока половина роты, стоявшая в карауле, не была оттеснена и не столкнулась с нами, спящими. В одно мгновение мы все спутались в огромную, сбившуюся в кучу, визжащую и проклинающую массу. Это то, что я запомнил лучше всего. «Проклятие!» Я не буду их здесь записывать, потому что не все любят читать такие вещи, но правда в том, что герои с Вишневых холмов не умерли, призывая имя Великой Матери или восхваляя Империю, но оскорбляя чужих матерей, отцов, братьев и сестер. И я тоже это делал. Я кричал, проклинал и наносил слепые удары по каждой темной фигуре передо мной. Это был верный способ, ведь наши кольчуги блестели, а плащи были яркими». Так что даже в такой темноте было легко отличить своих от врагов. Мужчина вздохнул, заколебался и продолжил. Сегодня он не писал бы гладкую ложь. «Нет, нелегко. Через несколько мгновений мы зашагали вперед, хотя командиры выкрикивали приказы, не было никакого желания стоять в строю. Каждый сражался в одиночку, за себя и против всего мира». «Я получил такой сильный удар по голове, что шлем сполз мне на глаза, и долгое время я только колол вслепую, где только углом глаза я замечал какое-то движение. Не могу поклясться, да защитит меня великая мать. Я не могу поклясться, что никто из тех, кого я ударил, не ругался по мейхански Последние три предложения были написаны вялыми, шатающимися буквами. Мужчина колебался, но в конце концов решил, что он потратил достаточно бумаги. Хотя он мог позволить себе уничтожать по сто листов бумаги в день, что-то в его душе возражало против такого расточительства. Что же писать? В чем заключалась битва? В темноте, когда со всех сторон подстерегает смерть, со щитом, принимающим удары неизвестно откуда, среди криков, стонов и проклятий. Я не могу. Я не могу, а если бы и мог, то не уверен, что хотел бы этого». Души покидали свои тела и прокладывали свой путь в дом сна и с нашей, и с их стороны. И это все, что имеет значение. А хаос этой бойни? Как мне это описать? Я напишу о моменте, когда я неожиданно споткнулся, сделал несколько шагов вниз по склону, а когда поднялся на ноги, то почувствовал лишь, что кто-то прислонился к моей спине и прикрыл ее». И так мы стояли долгое время, как братья, борясь один за другого, пока, наконец, я не повернулся, чтобы сказать ему, что мы должны идти, вернуться к нашим. И тут я увидел остроконечный шлем, увенчанный горстью перьев. Не наш шлем. Не знаю, понял ли он, кто всадил клинок ему в шею, но он умер быстро, и я дорвался до остальных. Такова была эта бойня. И мы бы пропали в ней, если бы не помощь. Полковник собрал последнюю дюжину или около того солдат из штурмовой роты и раненых, которые еще были в состоянии стоять и могли владеть хотя бы одной рукой, и бросился в контратаку. Это позволяло нам собираться десятками, восьмерками или четверками. Он улыбнулся, хотя не почувствовал ни намека на радость. «Нет, простите за глупую шутку, но у меня сегодня нет ни сил, ни желания размышлять и выцеловывать каждое слово». Я уже знаю, что этот дневник не будет читать никто, кроме моих близких родственников, а они знают мое чувство юмора, если так можно назвать желчь, выплеснутую из души стареющего дурака. Четверть моей роты была убита в этой атаке, и почти все были ранены. У меня самого есть шрам на левой ноге, хотя я почувствовал рану только после битвы. И это была первая из атак, продолжавшаяся всю ночь. И в ту ночь, самую длительную ночь в моей жизни, кочевники нападали на нас снова и снова, а когда небо заволокло тучами, мы сражались в темноте, в которой едва можно было разглядеть рукоять меча, зажатого в руке. Они должны были занять эти холмы по той же причине, по которой мы застряли на них, потому что они были отличным оборонительным пунктом, и на случай контратаки остальной части нашей армии, которую они ожидали утром... Поэтому они трижды отправляли к нам посланников с предложением сдаться. Посланники каждый раз приходились одним и тем же предложением «Сложите оружие, и вы сохраните свою жизнь. Продолжайте сопротивляться, и вы умрете». И они не понимали, почему мы смеемся им в лицо, отвечая «Но не на коленях, сукины дети!» «Ваш сын работал на князя Кулмареса?» «На самом деле это был не вопрос». Сидящий за широким столом крыса даже не оторвал глаз от бумаг, которые просматривал, но стоящая перед ним женщина кивнула головой и, нервно одернув подол фартука, ответила. «Да, сэр. В течение трех лет». Следователь Нары что-то пробормотал себе под нос. Он был усталым и злым. Посреди ночи его вытащили из постели и велели допросить этих людей. Матери, отцы, братья и сестры, шурины и кузены пропавших слуг того проклятого князя. По крайней мере, тех, кого сумели найти, потому что довольно много людей покинуло город еще до битвы. И теперь он и еще дюжины несчастных из норы пытались выбить из них хоть какие-то осмысленные показания. Пока безуспешно. Большинство слуг жили во дворце, редко видя свои семьи, но когда бывший хранитель знамя не уволил всех, то повара, дворецкие, конюхи и горничные не вернулись к своим близким, а исчезли. Они просто растворились в воздухе. Кем он был? У него была картотека, поскольку Нора собирала послужные списки всех членов Совета Первых, но раз они уже разговаривают, пусть говорит она. Может, она что-нибудь расскажет. Помощник печника, сэр. Сначала он был просто младшим помощником, но полгода назад князь дал ему работу получше и за лучшие деньги. Сам князь? Ему не нужно было поднимать голову, чтобы понять, что женщина нервно улыбается. «Ну нет. Зачем, светлый господин? Князь... Мой Нуар говорил, что князь никогда даже не посмотрит на слугу, если только кто-нибудь не встанет у него на пути. Да и то иногда, если он кому-то мешал, сам извинялся. Ну, мой мальчик был работящим и быстрым, поэтому, когда ему дали лучшую работу, это было счастливым временем». «И вы были счастливы?» «Я была рада», — призналась она. «Разве я не хочу есть? А мои остальные дети? У Нуара была еда, одежда и место для сна в княжеском дворце, а если он приносил домой оргии или что-нибудь из кухни, мы тоже не голодали». Крыса кивнул головой. «Это согласуется с остальной информацией. Кулмар расплатил мало и считал верхом милости, когда позволял своим людям брать домой объедки с его стола». Князь не раздавал золотые сливы. Ввернул он популярную поговорку. «Что, господин?» Видимо, популярность этой поговорки не дошла до районов городской бедноты. «Он был скуп», — коротко объяснил он. «Как я вижу, большинство слуг пришли из Амхерии и Лаха. Это были самые бедные районы столицы. Буквально и в переносном значении источная канава Михан. Он поднял взгляд, услышав сердитый вздох. Женщину стало заметно мутить. Она напряглась. «Почему?» «Что? Жители Лаха хуже? Потому что они беднее? Может быть, мои дети носят тряпки, но чистые. И, возможно, мы едим мясо только когда...» Жирная крыса попадает в ловушку. Он вник в ее слова. «Я знаю это. Я сам родом из Амхерии» если кто-то с титулом князя обращается туда за слугами, то только для того, чтобы заплатить как можно меньше. То есть он жаден до золота, как голодный кот до колбасы. Она смерила его взглядом, на этот раз настороженным и недоверчивым. Он слишком хорошо знал этот взгляд. У его матери он тоже часто был таким. В самых бедных кварталах ложь, обманы и ухищрения являются основой выживания. И, наконец, она была Слаха. На протяжении многих лет между Амбехией и Лахой происходили локальные войны и конфликты, и бандитские разборки могут вывести на улицы этих кварталов целые роты войск. Однако в последнее время взаимная вражда поутихла. Словно с приближением армии варваров к столице, местные обиды отступили на второй план. Конечно, это могло быть связано с заявлением императора о том, что если в Амбехии или Лахе снова начнутся бои, он прикажет стереть эти районы с лица земли, А крегенбер Арленс уже показал, что он настоящая сволочь. Какая улица? Мать помощника печника уже обрела спокойствие, и ее отношение явно изменилось. Человек за столом был уже не чиновником всемогущей норы, а почти знакомым. Ну, может быть, из района похуже, но все равно своего рода своим. Но она все еще была недоверчивой. «Дырявые сапоги», — ответил он. Улица на самом деле называлась «Сапожной», но в Амбехи и Лахе никто не называл ее так. Все говорили «дырявые сапоги». И, возможно, это была последняя деталь, убедившая ее в том, что он не лжет и что он действительно свой. «Мои мальчики никогда не дрались с дырявыми», — сказала она довольно зажата. «Потому что моя улица довольно далеко от вашей». «Верно», — кивнула она. «Если вы останетесь...» Несколько беспомощным жестом она указала на тесную комнату. Он опустил взгляд на бумаги предательство, изнасилование, убийство и месть, раскрытие которых привело к нему внимание нескольких агентов, внедрившихся в настроение в Амбехи. Ему повезло, что нара набирала людей, а не проводила чистку среди местных банд. Но это была не та история, которую он советовал бы кому-нибудь рассказывать. Вы должны усердно работать. Тяжело и долго. «И чтобы было кому порекомендовать тебя Наре. На ммм, «Угу, потому что я подумала, что, возможно, мой Нуар сможет найти новую работу, как только он...» Она остановилась на полуслове, но было уже поздно. Крыса смотрел на нее, как голодный кот, который только что понюхал кусок ветчины. «Как только он... что?» — мягко спросил он.